Бонус. Зарисовки, не включённые в основной сюжет. Кай, где твоя мама? О, итон ты уже вернулся? Она отчитывает тех трёх парней, которые предложили ей выйти замуж после часа знакомства. Пытается донести до них истину о том, что не стоит предлагать даме с ребёнком замужество, даже если она в разводе. Им тоже нужен лекарь в команду, поэтому они пытаются её переманить, предлагая замужество. Верно. Хотя, боюсь, им просто приглянулась моя мама. Все-таки она красавица. Так, пойду-ка я к твоей маме, Кай. Надо тоже донести до этих парней еще кое-какую истину. И какую же? Такую, что твоя мама немного занята. Кем? Тобой? Ага, точно. Итан, скажи, пожалуйста, моя мама об этом знает? Нет, я люблю делать сюрпризы. «Хозяйка, милая моя хозяйка, я же хороший фамильяр. Я столько всего рассказывал, стихи вам посвящал, о репутации заботился». Шекспир кричал громко. «Хороший? Конечно, хороший!» С сарказмом сказала я. Увы, оказалось, что, призвав фамильяра в мире Итана, отозвать его назад не получится. «Хозяйка, я спасал юнного мастера, вашего милого гения, когда ему грозила погибель. Я хороший фамильяр. «Ты сидел с ним на крыше и бросался абы чем в порождении тьмы», — заметила я. «Но да, ты хороший фамильяр». «Хозяйка, ну выпусти меня отсюда, я буду вести себя хорошо». «То, что ты хороший, не гарантирует хорошего поведения», — возмутилась я. итон пригласил нас всех на официальное мероприятие. «А ты что сделал? Подсказать?» «Потянулся чуть-чуть». «Зачем ты потянулся?» — сказала я еноту. «За ниточкой». «Какой ниточкой?» Ещё более грозно спросила я. «Платье. Чьего платье?» «Бывшей жены Итана. Я ж чуть-чуть». «О, вот да, — воскликнула я. «Ты чуть-чуть потянул за ниточку её вязаного платья, потом ещё чуть-чуть, потом ещё, пока платье окончательно не распалось, а она не осталась в нижнем белье. Это что было?» «Инстинкты? Инстинкты!» — пробормотал Шекспир. «Каюсь, Грешин не сдержался». но ты же ее терпеть не можешь. Вот я решил немножечко не сдерживать себя. Да хоть множечко не сдерживай, если это бывшая Итана, воскликнула я. Только не при свидетелях. Понял, принял и справлюсь. Могу прямо сейчас. Кай сказал, что она снова надела вязаное платье. А у меня инстинкты, инстинкты. Конец. Для вас читала Тина Голд.